Глава 33. Обнаженного мужчину, слегка исказила правду я, зачем-то глянув на его торс. Наверное лицо у меня покраснело, так как его взгляд стал еще более насмешливым. Меня? Просто уточнил он, с обидной легкостью меня раскусив. За эту мерзкую проницательность его захотелось стукнуть. «Допустим. И что, станешь передо мной раздеваться?» «Если понадобится, стану. Если тебя можно смутить такой ерундой, как обнаженное мужское тело, враг точно воспользуется этим». Он сказал это так жестко, что аж стало не по себе. «Можно подумать, тебя этим не смутить. Хотя да, ты наверняка абсолютно непробиваемый». «И даже если я сейчас разденусь, ты и бровью не поведешь. вздохнула я. Он почему-то ненадолго застыл, глядя на меня как-то странно, а потом резко выдохнул и отступил на шаг. Я заметила, как его руки сжались в кулаки, будто он пытался сдержаться и ничего ими не сделать. Неужто разозлился? Или «давай-ка тренироваться»? Чуть хрипловато распорядился он, отводя глаза. Эта дверь никем не используется, так что нам не помешают. Вчера с ректором ты научилась вызывать дверь домой, ведь так? А сегодня мы будем учиться делать то же самое, но только не в таких комфортных условиях. Надо объяснять, зачем. Нет, — проворчала я. Ты хочешь, чтобы даже если я окажусь в стрессовой ситуации, у меня получилось открыть путь домой? «Именно так. Распечать больше не возвращает тебя на автомате в твой мир. Мы должны сделать все, чтобы ты смогла возвращаться самостоятельно, причем в любом состоянии». «Ну, хорошо. Что делать? Просто открывать дверь домой?» «Да». Он как-то настораживающе усмехнулся. «Просто снова и снова открывай и закрывай дверь в твою квартиру». — А я буду тебя сбивать. Постарайся не поддаваться. Я настороженно кивнула, уже предчувствуя, что тренировка вряд ли мне понравится. — Начинай. Я взялась за ручку, потянула ее на себя, и тут Дэйм вдруг быстро поднял руку и заправил мне прядь волос за ухо, погладив чувствительную мочку пальцами. Я почему-то вздрогнула, тут же покрывшись мурашками, и резко повернулась к нему, продолжая на автомате тянуть поддавшуюся дверь на себя. Она, скрипнув, открылась. «Попытка провалена», — хмыкнув, подытожил дым, глядя в проем. Я отвернулась от него и тоже глянула. «Ой!» Наверное, лицо у меня стало ну очень красным. По крайней мере, оно горело от смущения. За порогом находилась какая-то купальня. В бассейне расслабленно возлежали здоровенные трехметровые мужики, с синеватой кожей, мускулистыми телами и. В общем, в чересчур прозрачной в воде бассейна было отчетливо видно вообще все. Здоровенными у них были не только тела. Покраснев, я резко захлопнула дверь. «Не ожидал, что невинное прикосновение вызовет у тебя именно такие ассоциации», — насмешливо покачал головой Дейм. «А ведь на вид такая приличная девушка». «Это ты виноват!» — вспыхнула я. «До этого прикосновения ты тут прижимал меня к двери и заставлял вспоминать неприличные картинки, которые демонстрировало зеркало».